Глава 23. После того, как попрощалась с Глебом, я пошла прямиком к палатке той африканской девушки, чье имя я уже успела забыть. Найти моих друзей было несложно. Они громко выясняли отношения в паре шагов от рабочего места девушки. Вокруг них уже собралась приличных размеров толпа. Русские туристы надеялись на драку, африканцы на их скорейший уход в Освояси. Бизнес по производству косичек остановился из-за них. «Повторяю еще раз. Я ночевал дома с вами. Очень мило, что вы не заметили», — возмущался Леша. «Но постель была заправлена», — парировал Матвей. «Ну да, решил заправить». «Ты? Да я скорее поверю, что Полькин Глеб инопланетянин, чем в то, что у тебя откуда-то возникло желание заправить свою постель». — бросила ему Сонька. — Я вчера поздно пришел, поспал, заправил постель и ушел к Манифе, моей принцессе, чтобы успеть до открытия палатки. Что здесь такого удивительного? Я не знаю, чего вы панику развели. глеб в очередной раз убедили, что мы чокнутые все. — Я надо работать! — вмешалась Манифа на ломаном русском. — Вы уходите! — Подожди, любимая, — ответил ей Леша. «Слышали? Уходите! Мы с Манифой хотим наедине остаться!» «Ты уходить тоже! Я работать!» — возмутилась она. Я рассмеялась. Манифа была очень красивой и милой девушкой. Даже злость была ей к лицу. Но не уверена, что наш горе ловелас по имени Леша хоть каплю ее заинтересовал. «Работай, я буду смотреть!» — пообещал горячо ей Леша. — Весь день могу смотреть, как ты косички эти плетешь. — Действительно, можно вечно смотреть на огонь, на воду и на то, как работают другие, — прокомментировала Сонька. — Ты убираться, искать себе другую девушку, — потребовала Манифа. Леша послал ей воздушный поцелуй. Я посмотрела на ее лицо и поняла, что драка все-таки вот-вот состоится, на радость туристам. Правда, драться с Лешей будет она. Я поспешила вмешаться. — Вот и я! — подала голос, протискиваясь через толпу зевак. — Ты чего тут делаешь? Разве ты не осталась на вышке со своим спасателем? — поинтересовался Леша слишком громко. Туристы заинтересованно повернулись ко мне. — Идем отсюда! — вздохнула я. — Хватит зевак развлекать! — Я не могу, Манифа! — Нужен ваш совет! — перебила я Лешу. — Идем же! Он с тоской посмотрел на свою избранницу. Та в ответ послала ему испепеляющий взгляд. Леша, поняв, что еще немного, и дружбе народов придет конец, кивнул мне. Мы с друзьями наконец-то отошли в сторону и, не торопясь, побрели в сторону нашего жилища. — Ну, что у тебя случилось? — поторопила меня Сонька. «Ты должна вести себя, как я», — поучительно начал Леша. «Мы с Манифой всего два дня знакомы, и она уже от меня без ума. Отправляйся назад на вышку Глебу и сиди там до победного!» «Да твоя Манифа тебя убить уже готова», — справедливо заметил Матвей. «Ну и что? От ненависти до любви один шаг. По крайней мере, френд-зона не светит, в отличие от некоторых». Естественно, он намекал на меня. «Между прочим, Глеб позвал меня на ужин», — сообщила я самодовольно. «Собственно, мне нужен совет с этим». «Что?» — ахнула Сонька. «Ну, наконец-то! Дело сдвинулось с мертвой точки!» Она подскочила к Леше с объятиями. «Можно подумать, это их заслуга». «Это свидание?» — уточнил Матвей без особого восторга м да или нет, не знаю». «Ну, он сказал, идем на свидание?» спросила моя подружка. «Вообще-то нет», вздохнула я. «Это ужин в качестве благодарности за помощь». «В качестве благодарности говорят спасибо», заявил Леша. «Они зовут на ужины. Так что это просто повод. Повод, чтобы позвать тебя на свидание». Хочешь, устроим двойное? Ты со спасателем, и я с Манифой. Спасибо, но нет, — отрезала я, после чего осмыслила, наконец, его слова. Глеб действительно позвал меня на свидание. Это значит, что он изменил свое мнение насчет отношений? Погодите-ка, я не пойду. Торопливо бросила я и полезла в сумку за телефоном. Вот сейчас позвоню и откажусь. Что? Сонька перехватила мою руку. «Ты с ума сошла?» «Я не могу пойти на свидание. Это ужасная идея. Вы же знаете, как проходят мои свидания. Я опозорюсь. Глеб ни за что не позовет меня снова». «Да ладно тебе, когда-нибудь все равно пришлось бы с кем-то пойти на свидание», попыталась успокоить меня подруга. «Повезло, что это оказался горячий спасатель». «Ну уж нет. Лучше буду старой девой». — Это всегда успеется, — сказал Леша, Но пока ты не старая, надо хоть раз влюбиться взаимно и так, чтобы до боли в груди. — Да ты романтик, — хмуро заметил Матвей. — Правда, способен вызвать у и только боль в голове. — Вечно ты всем недоволен. Вот что тебе сейчас-то не нравится, — возмутился Лёша. — Полине нужен более подходящий парень. Надежный, добрый и умный, а не просто красавчик с пляжа. Подходящий парень, — повторил Леша задумчиво, — кто-то вроде тебя? Да, — вдруг сказал Матвей, — да кто-то вроде меня. Я остановилась как вкопанная, а он пошел дальше, не оглядываясь. Леша с Сонькой переглянулись, после чего она побежала догонять Матвея, а друг остался со мной неужели матвей да нет не может быть мы с ним с детства дружим и нет у нас друг другу чувства и быть не может наверное он имел в виду гипотетического парня похожего на него надеюсь что это так не хочу терять друга зря я это сказал да вздохнул леша черт мы с ним ссоримся с первого дня приезда сюда какая муха его укусила это все я «Гружу вас своими проблемами, извините, ребята!» «Да ладно тебе!» Он приобнял меня за плечи. «Друзья для того и нужны, чтобы помогать в беде. Ничего, Матвей остынет, и я поговорю с ним. Что по поводу твоего свидания? Правда хочешь отменить?» «Да. Ты помнишь, что случилось в шестом классе?» «Поля, ты уже давно не шестиклассница!» «Но при виде красивых парней мне по-прежнему физически плохо. Все было более-менее нормально, пока мне удавалось верить, что я и Глеб просто друзья. Но теперь, если это и правда свидание, я опозорюсь, я точно тебе говорю. Леша поразмыслил над моими словами пару минут. — А может, ты перед встречей выпьешь для храбрости? — Нет, — покачала головой я. — Не верю, что говорю это, но... — Ладно. — Что ладно? Идем на двойное свидание. Друг посмотрел на меня, как на сумасшедшую. Он явно предлагал это только ради шутки. Но если Леша будет с нами, он сможет хоть как-то уберечь меня от полного краха. — Не сходи с ума, — сказал вдруг Леша совершенно серьезно. — Он позвал только тебя. Хочет провести время только с тобой. Тебе нечего бояться, просто будь собой. Ты не представляешь, Полина, какая ты потрясающая девушка. К счастью, Глеб не слепой и видит это. — О чем ты? — захныкала я. — Я совершенно обычная, полная заурядность. Причем полная — это в прямом смысле. — Это неправда. Просто будь собой, и Глеб тебя не отпустит с этого курорта никогда. Будешь косички вместе с манифой плести. Мы рассмеялись а потом я взглянула на лучшего друга с благодарностью. — Все будет хорошо, — пообещал Леша, и я поняла, как сильно мне надо было услышать эти слова. — Спасибо. У меня зазвонил телефон. Я достала его и торопливо взглянула на экран. Это был Глеб. — Полина, привет! Его голос звучал по-настоящему радостно. — Рома и Ника могут присмотреть за Крис в пятницу. Как насчет японской кухни? «Здесь? На российском курорте?» Удивилась я, чувствуя, как тепло разливается по всему телу от одного только его голоса. «Я знаю потрясающее местечко!» «Ну что ж, ладно. Глеб!» «М?» «Жду с нетерпением», — выдохнула я. Леша ободряюще улыбнулся, и у меня как камень с души свалился от его поддержки. «Полина, я тоже жду с нетерпением». Голос Глеба зазвучал как-то иначе. И тогда я, наконец, узнала его. Да, когда он звонил по телефону доверия, с ним говорила я. Вот почему его голос казался таким знакомым. Удивительно, какие иногда шутки шутит судьба.